Глава 37. После завтрака Карен объявила, что идет с нами. «Нет», — твердо ответил я. «А что, позвоню на службу и скажусь больной», — заспорила она. «Фред прав, милочка», — поддержала меня Гарки. «Рядом с нами, сейчас здоровье не поправишь». «Ну и что», — возразила Карен. «Я помогу вам обнаружить слежку». «Если эта организация так хороша, как думает Герди», Мафия вполне может наблюдать за ее штаб-квартирой. Мало ли что случится. Я не хочу, чтобы ты в это впутывалась. Фред, я думаю, ты малость сгущаешь краски, сказала Карн. Сгущаю? В меня стреляли, меня преследовали и травили, Герти похитили, моего дядьку убили, Гас Риковича тоже. Господи, если я сгущаю краски, то что с ними делают братья Копа? Газ? Спросила Герти. Что случилось с газом? Позвоню в контору, сказала Карен, и отправилась в гостиную. Что с Гасом? Повторила Гарки. И я рассказал ей о Гасе. Похоже, она была малость потрясена. — Не понимаю, сказала Гарки, что мог знать Газ? Зачем его мочить? Кто-то нашел причину, ответил я. Вернулась, Карен. Я готова, объявила она. Герки хмуро посмотрела на нее и спросила меня. «Фред, неужели ты не можешь ее отговорить?» Я молча таращился на Герти. «Ах, да!» — смиренно сказала она. «Я забыла!» И мы втроем вышли на солнцепек. Маленькая армия, готовая внести свою лепту в торжество справедливости. Глава 38. Мы не успели дойти до конца квартала, когда Герти сказала... -Кажется, вчера вечером за мной следили. Я встал, как вкопанный и, глядя прямо перед собой, спросил: Почему вы так говорите, Гарки? Светило яркое солнце, ядреный утренний воздух был свеже прозрачен, а я чувствовал себя гораздо более уязвимым, чем на песчаной дюне в Сахаре. Потому что за нами едет машина, ответила Гарки, очень похожая на ту, в которой меня увезли похитители. Не оглядывайся! Я и не собирался. Заверил я ее. Стоявшая под другую руку от меня Карен подалась к Герти и спросила. — Вы уверены, что машина та же? — Похоже. Как она выглядит? — Тихо спросил я. — Черный кадиллак. — Ну все, — сказал я. — Нам крышка. — Здесь они ничего не сделают, — заявила Герки. Мы можем поймать такси на углу, — предложила Карен. — Нет, — рявкнул я. — Им только этого и надо. Мы сядем в такси а водитель окажется их человеком. Карен взглянула на меня так, словно собралась повторить, что я сгущаю краски. Но потом передумала и спросила, что же нам тогда делать? Разделиться, предложила Гарки. А может лучше держаться вместе? Сейчас мы более крупная мишень, объяснила ей Гарки. А если разделимся, то хотя бы один из нас доберется до ГПП. Что ж, возможно, сомнение молвила Карен. «Гэрти права», — сказал я таким тоном, словно и впрямь понимал, о чем говорю. «Во всяком случае, если мы разойдемся, вероятность того, что Скарн стрясется беда, будет уже не так высока». Я точно знал, за кем из нас увяжется черный кадиллак, и не тешил себя напрасными надеждами. «Пошли дальше», — сказала Гэрти, — «как ни в чем не бывало, будто мы и не подозреваем, что творится». «Мы пошли дальше» как деревянные, как люди, прекрасно знающие, что творится. — На углу разойдемся в разные стороны, — не разжимая губ, продолжала Гарти. Не забудь, штаб-квартира ГПП, ютица в Рокфеллеровском центре. — Я помню, — ответил я. И когда мы добрались до угла, спросил, часы сверять будем? Карен посмотрела на меня долгим и очень внимательным взглядом. — Ну что ж, нет так нет, — сказал я. Глава 39 Кадиллак увязался за мной Наша Троица распалась на углу 78-й улицы и бродвея, исполнив этот маневр с четкостью присущей оловянным солдатиком. Карен свернула налево, Герти двинулась вперед, шагом марш, а я направо. Направо свернула Кадиллак. На 79-й улице я опять сделал правый поворот. Кадиллак держался на почтительном расстоянии, но я не сомневался, что машина была та же, наверняка из-за навески на задних окнах по обыкновению задернутые. Никогда еще солнце не казалось мне таким ярким, никогда еще витрины магазинов на 79-й улице не были так далеко от мостовой, никогда еще здешние тротуары не достигали такой огромной ширины, никогда еще ни один квартал Нью-Йорка не был столь безлюден. Майским утром в 10 часов. Я пересек амстердам веню как рассеянный Матадор, преследуемый быком. У проспекта Колумба, 79-ю улицу, будто пробки, затыкают здания планетария и музеи естественной истории. Перед ними стояли велосипеды. Мне в голову пришла дикая мысль, и я торопливо пересек улицу. Но на всех велосипедах, разумеется, висели замки. В Нью-Йорке замки повсюду хотя проку от них никакого. Кадиллак застрял перед красным светом. Будь у меня хоть какое-то средство передвижения, сейчас я мог бы оторваться от преследователей. Внезапно, обтекая меня с двух сторон, мимо прошмыгнула стайка малолетних велосипедистов. Мальчишки на ходу соскакивали со своих стальных коней, лихо опускали ногами подпорки, привычными движениями доставали замки, Я огляделся и понял, что мое время пришло. Ближайший ко мне мальчуган оказался толстеньким, маленьким и очкастым. Я подошел, взялся за его велосипед и сказал «Прошу прощения». Он тупо посмотрел на меня. Я оседлал велосипед и покатил прочь. Сзади поднялся Хай. Я оглянулся и увидел, что остальные мальчишки снова садятся на велики и пускаются в погоню, а Кадиллак, дождавшийся наконец конец зеленого сигнала светофора, медленно выныривает из-за угла. Я угрюмо склонился к рулю, яростно налег на педали, объехал музей и помчался по 78-й улице. Я не ездил на велосипеде уже много лет. Может и правда, что однажды обретенные навыки не забываются, но правда и то, что садясь на велосипед после многолетнего перерыва, вы наверняка будете являть собой страшное зрелище. Особенно, если тротуар, по которому вы едете, тишит мусорными баками, молодыми деревцами, пожарными гидрантами и старушками с пекинезами. Уж и не знаю, как я изловчился продраться сквозь все это, но выжить мне удалось. Благодаря свите из вопящих юных велосипедистов и черному кадиллаку, который нетерпеливо похрюкивал перед красным светофором на проспекте Колумба, В конце квартала виднелся центральный парк, и я устремился к нему, как цирковой медведь в пещере. Но между мной и возможным укрытием лежала западная централ-парк-авеню, широкая улица, забитая машинами. Автобусы, такси, МГ, ролс ройсы врачи в Линкольнах, студенты в Феррари, содержанки в Мустангах, туристы в Эдзелах, художники по интерьеру в Дафах — все они сновали туда-сюда» зная, что у них в запасе ровно 60 секунд, а потом снова загорится красный светофор. Всем было известно, что неофициальный мировой рекорд равен 70 кварталам на зеленой волне, и все стремились побить этот рекорд. Разумеется, никто не был готов к встрече с чокнутым на велике, который норовил проскочить прямо перед носом. Но что мне было делать? Я ехал слишком быстро и слишком неуверенно чтобы свернуть налево или направо. Остановиться я и подавно не мог. Сзади вопили грозные дети, а Кадиллак уже наверняка снова увидел зеленый свет. Оставалось только одно — зажмуриться. И я зажмурился. О, этот визг тормозов! О, этот звон подфарников, разбивающихся о стоп-сигналы! О, эти яростные изумленные вопли! О, этот дивный переполох! Я разомкнул веки и увидел впереди бордюр. Какой-то сохранившийся с детства рефлекс заставил меня резко дернуть руль, и велик взлетел на тротуар вместо того, чтобы резко остановиться перед ним и катапультировать меня через низкое ограждение в парк. Тот же детский рефлекс помог мне повернуть направо, не завалившись на бок. Я помчался по тротуару сквозь толпу гревшихся на солнышке пешеходов, оставляя за собой сумятицу, смуту. Неистовство, раздавленные соломенные шляпки, лес рук, увенчанных грозящими кулаками. Казалось, я несся по рядам римлян, пришедших послушать муссолини. Каменной ограде была брешь, а за ней гудроновая дорожка, которая шла вниз и направо. Я свернул на нее, продолжая яростно накручивать педали, и помчался под уклон. «Прекрасно!» Наконец-то я мог просто сидеть, не работая ногами, наслаждаясь ветерком, овивавшим покрытый испаренный лоб. Я плыл вниз по склону, и даже вопли юных преследователей теперь казались мне далекими и не имевшими никакого значения. Я едва не заулыбался, но потом посмотрел вперед, увидел, что ждет меня у подножия холма, и бросил эту затею с улыбками. Прямо передо мной раскинулся пруд, вероятно, самый грязный загаженный водоем в Соединенных Штатах. У берегов его плавали пивные банки, картонки из-под молока, вощеная берточная бумага, разного рода молочные продукты, игрушечные самосвалы, огрызки маринованных огурцов, сломанные выкидные ножи, бутылки из-под муската, бумажные кофейные стаканчики, экземпляры плейбоя, коричневые башмаки и сетки от детских кроваток. «О, нет, пожалуйста, не надо!» Я нажал на тормоза. Точнее на то, что называлось, и было тормозами в годы моего детства. Иными словами, я принялся крутить педали в обратном направлении. Но времена меняются, и годы моего детства давно миновали. Теперьшние велосипеды больше не велосипеды. Я начал вертеть педали назад, не почувствовал никакого сопротивления и приложил больше усилия, но велик, знай себе, набирал ход. Я все быстрее крутил назад, он все быстрее несся вперед, а там лежал черный пруд, похожий на дополнительный круг ада, не предусмотренный первоначальным проектом. Я так и не догадался, в чем дело. Может, проклятый велик сломался? Почему же я не останавливаюсь? Я неистово крутил педали назад, и так же неистово, Мчался вперед. Пруд был уже в нескольких футах, когда я, наконец, заметил рычажки, прикрепленные к рулю, рядом с моими пальцами. От рычажков тянулись тонкие тросики, исчезавшие в трубах велосипедной рамы. Может, это и есть тормоза? Времени на раздумья не оставалось. Я схватился за оба рычажка и надавил на них изо всех сил. Велосипед остановился. Жаль, что сам я не был оборудован никакими рычагами, и мне не удалось остановиться вместе с велосипедом. Свободной птицей воспарил я воздух, на миг завис над грязно-оливковой водой и канул вниз в радушные объятия какого-то подозрительно желтого пятна. Я закрыл рот, зажмурил глаза, сжался будто зародыш в чреве и рухнул в воду, после чего камнем пошел ко дну. Глава сороковая. Когда я вынырнул на поверхность, фыркая и выплевывая конфетные фантики, то увидел, что моторизированные части подростков разделились и двинулись в объезд пруда, чтобы соединиться у его дальнего края, где находился я. Они по-прежнему горели желанием захватить меня в плен, хотя я больше не присваивал себе ничьих велосипедов. Но разве пристало детворе быть такой злопамятной? На только что покинутой мной верхушке холма появился полицейский, который раздумывал, не сбежать ли ему трусцой вниз, чтобы задать мне один-два вопроса. Но мне было не досуг общаться с ним и отбиваться от батальона взбешенных детишек. Я повернулся и увидел перед собой выщербленную каменную стену. Прекрасно! Мне вполне по силам взять такое препятствие, а уж за ним можно не бояться никаких велосипедистов. Я ни разу в жизни не был таким мокрым, и никогда прежде не смачивала меня столь жирная и грязная вода. Ладони, локти и башмаки то и дело соскальзывали со стены, оставляя на ней зеленые мазки. Тем не менее, в конце концов я достиг верха ограды, посмотрел налево и увидел за лужайкой дорогу, которая широким овалом проходит внутри центрального парка. Там стоял светофор, а перед ним в стаде ждущих машин. Виднелся желтый огонек свободного такси. Спасен. Я трусцой захлюпал через лужайку, рванул дверцу такси, рухнул на сиденье и выдохнул. Рокфеллеровский центр. Водитель в некотором изумлении повернулся ко мне и принялся изучать. Затем выглянул из правого окна, посмотрел в ту сторону, откуда я появился, и спросил, неужто дождь? Светофор зеленый. — ответил я. Водитель распрямился, надавил на акселератор, и мы присоединились к гонке заправо первыми остановиться перед красным светофором. По пути таксист резона заметил. — А дождя-то нет! — Дождь ни при чем! — теряя терпение, ответил я. — Просто у меня неприятности! О —— -о -о -о -о! воскликнул водитель. Он молчал целых два красных светофора, а перед третьим повернулся ко мне и с немного странноватой миной сказал. — Извините, мистер, что говорю вам такое, но от вас исходит ужасный запах. — Знаю, — ответил я. — Я бы даже сказал, что вы воняете, — продолжал он, но светофор зеленый, — сообщил я ему. Водитель снова устремил взор на дорогу, надавил на педаль, и мы рванулись вперед. Я сидел в кресле, истекая водой. — У вас не все дома, — заметил таксист. Но, похоже, обращался он не ко мне лично, а рассуждал отвлеченно, и я не стал отвечать ему.